475. Октябрь 7. Все миры воспринимаются человеком по сознанию, начиная с плотного. Но чем выше мир, тем сознание более субъективно, тем больше накладывает оно свою печать на окружающее. Здесь, стоя перед деревом, каждый человек. И пьяница, и картежник, и поэт, и философ воспринимает его как дерево. Но в мире ментальном предметом осознания будет мысль и ее форма, которая, скажем, у художника будет четко и законченной, у обычного человека более расплывчатой, у неумеющего думать мозговой слизью. Также осознание явлений, находящихся вне человека в тонком мире, зависит от умения видеть, от прежних накоплений. Чем выше мир, тем более зависит его осознание от этих накоплений. Впрочем, мир плотный тоже воспринимается по сознанию, хотя это различие не так резко бросается в глаза. На морозе холодный философу и дикарю, только отношение их к этому явлению разное, как во всем прочем. Пластичность незримого мира и зависимость зрения от мысли делает человека слепым, если он отрицает жизнь там. То есть мысль, утверждение или отрицание становится для него реальностью. Даже здесь очень трудно отличить очевидность от действительности, например, глядя на заходящее солнце или наблюдая движение звезд. Там же это еще более трудно, ибо формы тонкого мира отличны от нашего и требуется опыт и знание. Изучение явлений тонкого мира и его законов окажется очень полезным для вступающего в него. Устремление к знанию предшествует осознанию, а осознание — овладению.